Глава 8. Заброска была нетрудной. Мы уснули, а когда открыли глаза, уже были на месте. Конечно, нас предупреждали об этом. Долго объясняли, долго говорили что-то о конспирации, о проверке, о том, что нужно соблюдать порядок, а то, что о то, никто из нас не понял, по крайней мере, в начале. Наша четверка проснулась в охотничьей избушке. Пахло плесенью, старым железом. На столе был помятый чайник, а рядом стояли эмалированные кружки. Окошко было заделано потрескавшимся стеклом, вдоль стен к выходу тянулись лавки, а напротив дверей были нары, куда при желании можно было лечь вчетвером. Почти посередине располагалась железная печь буржуйка, под ней лежали плоские камни. Бревна избушки были очень толстые, скорее всего В ней и зимовать можно было. Все мы оказались одеты в тренировочные костюмы. Очень тонкие, из ХБ. Они были точной копией тех треников, в которых ходили наши отцы. В избушке было достаточно прохладно. Девчонки вывернули мешки и, убрав со стола посуду, вывалили все на деревянную поверхность. «Да, они густо. Хорошо, что мы с Глебом примерно одной комплекции. А вот девчонки... Шура крепкая, среднего роста. Мужцы ее, наверное, стальные. Я вспомнил, как один парень из соседней четверки попробовал погладить ее сзади по попе. Даром, что спортсмен, а руку она ему вывихнула. Мила наоборот. Тонкая, высокая, с длинными руками и ногами. А что вы хотели? Раперистка, КМС по фехтованию». Девчонки морщились, глядя на одежду. Мы же с Глебом, не раздумывая, скинули с себя трико, остались в трусах по колено, их еще называли семейными, и быстро натянули свою одежду. Довольно простая, штаны на ремне, рубашка в клетку, носки ХБ и кожаные ботинки. И все это поношенное, да еще изрядно. Первый перестала переживать Шура. Она скинула с себя трико, и осталась в лифчике и трусах. Глеб засмотрелся на нее, но она буркнула. «Че смотришь? Голую девку не видел». Конечно, Глеб видел и голую, и не голую. Я тоже бросил взгляд и, по и понял. Шура была одета в старинный бюстгальтер и старинные трусы. Чуть ли не по колено. Она быстро натянула на себя мешковатые штаны и серую блузку. И тогда наше внимание обратилось на Милу. Таня, немного смущаясь, а может, делая вид, медленно повернулась боком и стала раздеваться. Красоткой Мила не была, но взгляды ребят притягивала. Вот и сейчас мы с Глебом непроизвольно уставились на Милу. Тонкая, пропорциональная фигурка разделась и аккуратно сложила трико в стопочку. Бюстгальтер у нее был тоже старинный, да и трусы тоже но во всем этом она выглядела отнюдь не по-деревенски. Мила лукаво посмотрела на нас и стала натягивать на себя платье с цветочками. всё таки девочки отличаются друг от друга, кто бы что ни говорил. Одна вроде все при ней, а смотреть на нее не хочется. Другая же притягивает взгляд, и есть в ней что-то такое, женское. «Хватит пялиться!» «А ты одевайся быстрее!» – не выдержала Шура. Мы с Глебом отвернулись и стали искать газовый баллончик и газовку. Ни того, ни другого не было. Что ж, надо топить печку, но хоть бы спички были. Я первый вышел из избушки и осмотрелся. Лес как лес, только сильно дремучий. Кругом поваленные деревья, в основном ели да пихты. Но ведь там, где мы были, там была осень, а здесь лето. Только не пойму, как такое возможно, за одну ночь нас перекинули куда-то сильно южнее. Избушка стояла на краю небольшой полянки, тропинки к ней не было, давно не посещали, видно. Я прошел дальше и завернул за угол домика, и услышал, где-то журчал ручей. И точно, на расстоянии нескольких десятков шагов из-под камня вытекал ключик. Когда вернулись в избушку, увидел, что девчонки уже разобрали мешки. Все рассортировали. В кучках лежали деньги, теплая одежда, булка хлеба, кусок сушеного мяса, конфеты, карамель, рыболовные принадлежности и четыре ножа – два складных и два похожих на охотничьи. Глеб ворчал и растапливал печь. «Что нам теперь, самим деньги добывать? Когда эти кончатся?» И где же мы подзаработаем? И как? Шура в который раз оборвала Глеба. Ну что ты все ноешь и ноешь? Ну совсем как не мужик. Через полчаса мы сидели и пили кофе. Последний раз пьем кофе. Мила смотрела на нас и качала головой. Больше в мешке. Ни кофе, ни чаю нет. Будем на подножном корму. Настроение как-то упало сразу. Все мы почувствовали, что вот оно началось. Хотя там на тренингах на базе и было тяжело, но грело ощущение того, что всегда помогут. А здесь мы одни, и надежда только на себя и на товарищей. При этой мысли я посмотрел на остальных и понял, что они подумали то же самое. Да еще же карту нам оставили, зеленая, с квадратами квартальных дорог. Она была немного странная, хотя я и не понял в чем. По ней невозможно было определить, где мы находимся, но не было на ней отметки нашего домика, а здесь мы уже поняли, ни телефонов, ни приемников нам не приготовили. Глеб вызвался залезть на дерево, чтобы хотя бы примерно определиться, где мы находимся. Когда он выбрал большой высокий кедр, я предупредил его, чтобы был осторожен. У кедра ветви хрупкие, запросто могут сломаться». Глеб энергично, то ли кофе подействовало, то ли созерцание тела милы, полез на кедр. Он ловко подтянулся на первой ветке и проворно полез дальше. Довольно быстро он скрылся из глаз. Наверно прошло секунд пятнадцать, когда послышался треск и затем крик, потом тишина и жалобные слова Глеба «Помогите слезть!» Снимали его осторожно. Вид у него совсем как у ребенка. Он сидел у кедра и стонал. Шура засучила ему штанину и стала ощупывать лодыжку. Потом начала растирать и спрашивать. «Тут больно?» «А тут?» Глеб жалостными глазами смотрел то на меня, то на Милу. И все время говорил. «Да, больно. И тут больно». Шура повернулась ко мне и подмигнула. «Виски ему помассируй», – приказала она Миле. Таба дошла к Глебу и стала массировать ему виски. И тут раздался крик. Этот крик был посильнее, чем первый, там на дереве. Это орал Глеб. Оказывается, Шура гладила, гладила ему ногу, да и дернула. Мне показалось, что у Глеба даже выступили слезы на глазах. Больно, наверное, когда вывих вправляют. Дальше Шура наложила повязку, наказала Глебу пописать на нее и отправила в избушку. Пришлось мне лезть на кедр. Я лез аккуратно, не торопясь, добрался до места, где сорвался Глеб, посмотрел вниз и продолжил восхождение вверх. Кедр оказался не самым высоким, но кое-что было видно. Лес кое-где повышался, кое-где понижался, холмов, как таковых, не было, обыкновенные пригорки. Ничего я и не увидел с дерева. Когда слез, то Шура и Мила сидели над картой и определяли наше местонахождение. Я подсел к ним и молча смотрел на карту. Не было на ней нашего домика. Не было. Шура распределила радиалки, и мы отправились по маршрутам. Договорились вернуться через час. Я пошел в сторону юга. Лес, лес, больше ничего. Правда, не такой дремучий, как у избушки. Когда я вернулся, девчонок еще не было. Глеб сидел у избушки и наблюдал за муравьями. «Ну что, нашел что-нибудь?» Я пожал плечами. «Ничего. Слушай, а если девчонки смылись? Ну, кинули нас и скрылись? Здесь же затеряться легче легкого?» Я изменился в лице. Глеб заметил это и засмеялся. «Да пошутил я. Пошутил. Ты я заметил шутки, плохо понимаешь?» Я, честно говоря, обиделся. Я, может, и не умею так анекдоты рассказывать, как Глеб, но чувство юмора у меня есть, это точно. Буквально через 15 минут пришли девчонки. Мила, оказывается, дошла до болота, и оно было довольно большое. Мы тут же достали карту, и Глеб первый определил, примерно где мы находимся. Мы в районе Поташной. Скорее всего, поселок находился на северо-востоке отсюда. Стало немного веселее. Шура набросала план на завтра, мы с ней пойдем в эту поташную, а Мила останется с Глебом. Тот хотел тоже идти, но Шура запретила. Когда я посмотрел на Глеба, тот отвел глаза. Понятно, ему интересно остаться с Милой, чем тащиться через лес. С утра накрапывал дождик, настроение было не очень. Мы с Шурой начали собираться в поселок, попрощались с ребятами и ушли. День постепенно разошелся и скоро стала припекать. Пришлось снять рабочую куртку и идти налегке. Я пытался начать разговор с Шурой, но она не была расположена. Она на что-то обиделась на меня. Вроде бы ничего плохого я ей не сделал. Не сразу дошло до меня, что Шура нервничает из-за того, что все пошло не по плану. Глебу она приказала не трогать ногу, пусть отдыхает, И только завтра он сможет идти. Изредка я сверялся по карте. Квартальная просека вывела нас на высоковольтную линию. Высокие бетонные столбы поддерживали провода. Я знал, что там очень высокое напряжение. Да, оно и ощущалось, как только прикоснешься к такому столбу. Провода сильно гудели, и это слышалось даже на расстоянии. Дальше нам было по просеке, где тянулись высоковольтные провода. Вдоль столбов шла старая грунтовая дорога. Заросли малины окружали со всех сторон. Я шел и размышлял, куда это нас закинули? Что-то говорили о глухой деревне, о том, что люди там темные. Полную задачу знала Шура. Глеб считался ее заместителем. А мы с Милой, так сказать, на подхвате. Начинались тяжелые трудовые будни, и я понимал, что скоро начнется то, для чего нас готовили. «Стой!» – сказала Шура. Она подошла, взяла карту у меня и стала внимательно разглядывать. «Скоро поселок, леспромхоз. Там будь осторожен, местные всех своих знают, поэтому мы будем на виду. Наша задача – узнать расписание поездов, запомнить его и определиться, в какую сторону поедем». «Скоро мы подошли к дороге, пересекающей просеку. По ней мы пошли в сторону поселка. Лес сменился, много было берез и осин. Мы прошли загон из жертей для скота и услышали тарахтение мотоцикла. Он проехал недалеко от нас, хотя мы его не видели. «Ты на мотоцикле умеешь ездить?» – обернулась Шура. «Приходилось. А что нужно будет?» «Кто его знает? Может быть...» Шура отмахнулась от овода и зашагала дальше. Через просветы были видны дома. Когда вышли из леса, мы сразу попали на улицу. Дорога выходила прямо на нее. Вдоль домов ходили гуси, важно переваливались с ноги на ногу. «Ты карту помнишь?» – повернулась ко мне Шура. «Помню, что нужно». «Где железнодорожная станция?» – сказала Шура. «Если сзади на юг, то станция на север», – отозвался я. «Значит, вперед!» «Да не смотри так по сторонам, привлекаешь внимание!» – прошипела Шура. «Мы пошли по улицам поселка. Заборы, пыльная дорога, крепкие дома с высокими воротами. У некоторых ворот стояли мотоциклы, жителей почти не было. Изредка пройдет женщина покоситься на нас, муки в нем и дальше. Перешли речку по высокому мосту с перилами и стали подниматься вверх по небольшой горке, Впереди закричал громкоговоритель. «Со второго пути отправляется грузовой поезд. Будьте осторожны!» Шура закивала головой. «Правильно идем!» И точно через две улицы открылась железнодорожная станция. Перед ней была еще одна улица. И на ней находилось несколько магазинов. Я насчитал пять. Промтоварный, хозяйственный, продуктовый, хлебный и винный. На обратном пути зайдем сказала Шура и, схватив меня за локоть, буквально потащила вперед. На станционном вокзале мы подошли к таблице и стали изучать расписание поездов. Я по привычке сунулся в карман сфотографировать расписание и, с сожалением вспомнил, что телефона нет. «Так запомнишь», сказала Шура и пошла в вокзал. Я стоял и запоминал расписание. «Лучше бы, конечно, записать все, но ни бумаги, ни ручки не было». Я вообще-то хорошей памятью не отличался. Я отводил взгляд от расписания, закрывал глаза, снова смотрел на него и снова отводил. Но все вроде бы запомнил. Из двери выглянула Шура и поманила рукой. Я вошел в вокзал и отметил, как здесь прохладно. Шура стояла перед схемой движения поездов и шевелила губами. Ну что у всех свои методы запоминания. Я тоже постоял перед картой схемой. И мы вышли. На перроне стояла бабуся. У ног стояла матерчатая сумка. Бабушка подозрительно посмотрела на нас. И Шура поспешила поздороваться с ней. Бабуся поздоровалась в ответ и сузила глаза. Ну, прямо чекистка бывшая. «И кто вы такие?» У бабуси неожиданно оказался скрипучий голос. Шура преобразилась. У нее даже голос изменился. Она стала говорить, что нам надо уехать, что мы приехали утром и вот вечером должны уехать. Бабуся подозрительно смотрела на нас и молчала. Потом она кивнула, словно разрешая нам находиться здесь, и отвернулась от нас. К ней шла женщина лет сорока. Мы также поздоровались с женщиной и, перейдя пути, пошли в магазины. В магазинах я не мог, конечно, конкурировать с Шурой. Она купила в хозяйственном магазине рюкзак, Вручила его мне и стала нагружать в него вещи. Она взяла свечи, спички, нитки, иголки. В следующем магазине мы затоваривались продуктами. Правда, продавщица сделала большие глаза, когда мы купили полукопченую колбасу. Что-то странное было в магазинах. Я не сразу понял. Сначала обратил внимание, что не было касс. Продавщица считала на счетах. Да и весы были допотопные. Потом я увидел странный ассортимент товаров. Ну и, конечно, цены. А уж когда Шура достала деньги и стала считать их, я немного вспотел. Я понял, что дело нечисто. Нагруженный рюкзаком, я вышел из магазина и дождался Шуру. Около магазина валялся обрывок газеты. Я поднял его, и глаза мои полезли на лоб. Дата выпуска газеты была 1900. «Восемьдесят первый год!» Я все равно отгонял страшную мысль. Мне не хотелось убеждаться. «Да не парься ты!» «Да, мы в прошлом!» Она наклонилась ко мне и зашептала. «Не бойся! Все нормально, по пути расскажу!» Путь до леса занял не знаю сколько минут. Я не замечал ничего вокруг, ни жителей, ни домов. Я все думал. «И что это? И зачем это?» Как я подписался на это? Только на окраине мы остановились. Шура скомандовала привал, мы сели на ствол поваленной осины. Ну что ты хочешь меня спросить? Впервые Шура улыбалась. Где мы? Вернее, это какой год на самом деле? Я все еще не верила во все это. Да, мы в 1981. что будем делать дальше, расскажу в избушке. А пока переваривай. Шура навалилась спиной на березку и задремала. Всю дорогу я переваривал эту новость. И, конечно, не верил. Я смотрел много фильмов про путешествия во времени. Но одно дело смотреть, другое самому в этом участвовать. Мне все казалось, что вот придем в избушку, сядем пить чай все вместе, Шура хитро улыбнется и скажет, «Ну что, ребята, я сегодня разыграла Серова. Он ведь поверил, что нас послали в прошлое». Все засмеются, в том числе и я, немного правда будет обидно, но что делать? Шура всю дорогу молчала. Я опять задумался, А если это правда, тогда что? И если мы здесь останемся навсегда, мы же практически не знаем эту жизнь. Мы только по рассказам родителей, Ну и на курсах, на курсах точно. На курсах нам усилия давали описание жизни в восьмидесятые годы. Нам говорили, что это важно для понимания современной обстановки. Нам на курсах давали цены на товары, на продукты, показывали вещи, которыми тогда пользовались, рассказывали о моде, что было в те времена, мы даже слушали песни, которые тогда пели, и даже танцевали, как в те годы. Но ведь никто не мог бы и предположить, что нас могут забросить в прошлое. Да и тогда казалось, что это совершенно невозможно, Но вот она действительность, вот она здесь и сейчас. И хочешь, не хочешь, принимай ее. Самое печальное это то, что ничего с этим сделать не можешь».